Глава сороковая. Нина не могла точно сказать, почему визит столичных чиновников и нового мэра выбил ее из состояния равновесия даже больше, чем факт попадания в другой мир с сопутствующими этому потерями или отъезд барона Брагау, поставившего крест на ее расцветающей любви. Но дело обстояло именно так. Нина погрузилась в депрессию. Она сидела в кресле в кабинете, тупо уставившись в окно, не желала разговаривать, отказывалась от еды, вымученно улыбалась, пытающимся растормошить ее домочадцам, и плохо спала. И думала, думала, думала. О чем? Как ни странно, об одиночестве. своем тотальном одиночестве, своей чуждости этому миру и его законам. Нина впервые за полтора года пребывания в этой реальности необычайно остро ощутила тоску по сыну и внукам, привычной за шесть с лишним десятилетий жизни, нормальной одежде и обуви, бытовым благам, понятному мироустройству и, смешно сказать, чувству безопасности. Хотя, если подумать, ну какая безопасность в мире войн, эпидемий, повсеместного мошенничества и скорой смерти? Но Нина чувствовала себя в этом плане спокойнее там, чем здесь, на тихом острове среди поддерживающих ее людей, в окружении прекрасной природы и находясь в молодом теле, которое вполне обеспечит ей возможность прожить столько же, сколько она прожила на земле. Увы, эти плюсы нивелировались имеющимися минусами. Она практически беззащитна перед традициями морали общества, где женщина любого сословия изначально занимает зависимое положение, где даже слово высшего по статусу может лишить доброго имени и жизни, а власть мужа — средств к существованию. И апеллировать-то некому по сути. Нина вспоминала реплики мэра Тройля относительно необходимости нанять управляющего, поскольку женщине ее статуса не пристало заниматься хозяйством и жить в глуши. Его пренебрежительные взгляды на скудную обстановку, сомнительные на грани приличия комплименты, испытывала жгучую досаду, снова ей указывает на ее якобы умственную неполноценность и ущербность, поскольку она — женщина. Нет, Розанова не была ярой феминисткой но все равно не могла принять такого рода уничижительную снисходительность от себя априори правым человеком только потому, что он — мужчина. Муж тоже в свое время давил именно на эту кнопку. Мол, у Мишка не вышло, сиди и молчи в тряпочку, убогая, твой уровень готовка до уборка, не способна ты на что-то большее. При этом Кирилл, Никогда не интересовался, хватает ли ей денег на содержание дома, сына. Не называл точную сумму своей зарплаты, отдавая каждый месяц столько, сколько считал нужным, пресекая робкие поползновения жены на увеличение вклада в семейный бюджет. Скандалил, когда в холодильнике не обнаруживалась колбаса или что кислые щи, его любимые, были сварены на сушеных грибах, а не на говяжьей грудинке. Любое оправдание или попытки объяснить, что она и так крутится, как может, что цены растут, в отличие от зарплаты, вызывало у мужа раздражение, мгновенно переходящее в яростный гнев. Он, потрясая кулаками, обвинял Нину в неумении вести хозяйство, в расточительности, в неспособности экономить, потакании сыну и себе. Попрекал вязанием, на которое она тратилась, а что деньги за проданные вещи шли на семейные нужды, им благополучно игнорировалось. Короче, не так сидишь, не так свистишь, и вот здесь, в другом уже мире, ей опять пришлось выслушать аналогичные высказывания, несмотря на нынешний титул и внешность. Да еще от какого-то встречного поперечного недомерка сомнительной ориентации. Ну чье тут выдержит терпение? Нине вдруг. Так захотелось почувствовать рядом крепкое плечо близкого человека или ощутить тёплое объятие родных. На минуточку, чтобы набраться силы, успокоиться, перестать бояться и обрести уверенность, что есть с кем разделить трудности, страхи, да просто искренне поговорить и поделиться наболевшим, не отдергивая себя каждый раз при воспоминании о нынешнем социальном положении. Это, наверное... Есть главная опасность попаданства, инаковость, намыслие, одиночество в толпе даже при относительно благополучном случае переселения, как у меня. И ведь ничего не скажешь, да и кому? Да, Нинка, накрыла тебя не по-детски. А все речи этого блонди, тролля. Только, дорогая, придется стиснуть зубки и барахтаться дальше. распослали сюда, значит, есть что-то, что под силу только тебе. Так что хватит киснуть. Вставай и решай проблемы по мере их поступления. Ты же русская баба. Кто еще слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет? А тут даже не хобот, а тросток. Нина выглянула в окно, утро занималось. В небе проглядывал солнечный диск, желудок внезапно наполнил себе громким ворчанием. Да пошли они лесом, эти дворянчики с их намеками. Собака лает, ветер носит. Были да сплыли. Я — купчиха Лунд, мать их ети. Обломаешься, коротышка. А виконтесса Флетчер вообще не про вашу честь. Но посаран не нель. Ворона — сильная птица, хоть и шизанутая. Пападанка, вспомнив один из немногих понравившихся когда-то анекдотов, вдруг рассмеялась, подскочила с кровати, быстро оделась и спустилась в кухню. «Ида! Есть хочу! Что есть в печи? Все на стол мечи! Обожерусь и помру, молодая! А выживу, за грибами пойду! Опята должны быть и грузди!» Ответом ей был заливистый хохот кухарки и ее сыновей, радостно приветствовавших вошедшую госпожу. — Фрунинель, вы такая смешная! Мы с вами пойдем! — прокричал Матс, а брат его прижался к виконтессе, широко улыбаясь. Нина потрепала вытянувшихся за лето пацанов по шевелюром шевелюрам и театрально, вскинув подбородок, произнесла с надрывом, подражая незабвенной Раневской. — Крошки мои! За мной! Лесное счастье этим утром материализовалось в нескольких пнях, усыпанных молоденькими опятами, заполнившими две корзины и внезапно шести семейках вёшенок, которые прошлым летом Нина не встречала, а возможности произрастания этого вида грибов в подведомственном ей зеленом массиве даже не догадывалась. Продолжительная ходьба, бодрящая утренняя свежесть, запах преющей листвы и влажной отрасы почвы, чистое осеннее небо, легкий ветерок, куда ж без него, удовлетворение от полученной добычи начисто выгнали из души грусть-печаль. Нина шла и улыбалась. Настраиваясь на новый день, планируя поездку в деревню, перебирая в памяти рецепты приготовления опят, предвкушая вкус жареной с вешенками картошки, когда держащиеся из последних сил мальчишки в один голос воскликнули «Дядька Янис, помоги, руки отваливаются! Смотри, сколько грибов мы насобирали с Фрунинель!» Нина сфокусировалась и поняла, что им навстречу скачет Янис Янсен. Случилось, что, господи, заволновалась попаданка, но, судя по радостному лицу охранника, Причин для тревоги не было, скорее наоборот. «Леди, там эти, альманцы приплыли. инарых к монастырю повел по морю. Ларс уже тоже туда отправился, а лейс к нам, предупредить. Янис слыбился, довольный. Меня за вами послали. Давайте корзины!» Мужчина начал спешиваться, но Нина его остановила. «Погоди, Янис, забирай добычу, вези домой. Мы с пацанами дойдем сами». «Лейс ничего не говорил? Надо ли мне к ним идти?» «Инар передал, что они с Ларсом справятся, если только вы не захотите на купцов посмотреть». «Оно мне надо?» — фыркнула про себя Нина. Староста с Лейсом и Дан, боевая тройка, уверенно не оплошают. «Я лучше чего приготовлю, да помоюсь, и грибы разобрать надо». «Придут же отчитываться. Лейс знает, сколько мне должны селяне». Как и то, сколько нам вообще нужно бы монет. Так что пусть мужики разбираются, а я пешком постою. Нет, Янис, не пойду. Езжай в Мозаби, скажи Иди, чтобы воды нагрела нам с мальчишками, а полоснуться. Потом скачи в монастырь, посмотри, что и как. Если ребята захотят, пусть тоже едут. И скажи мужикам там, что если до вечера управятся, буду ждать их для доклада и на ужин. Я не забрал корзины и ловко одними ногами направляя рыжую Марту двинулся к особняку, а грибники, избавленные от тяжести, спокойно продолжили путь, строя предположения о том, какие такие альманцы, сколько выручат наши денег и на что по вкусу похоже слипшиеся в лист вешенки.